Первое. Василий Орлов открыл глаза и медленно осмотрелся. Обстановка, мягко говоря, его несколько удивила, да и в целом не понимал, что произошло и где он. Было сумрачно. В качестве единственного источника света выступало небольшое квадратное окошко над низкой дверью, настолько низкой, что в окно можно было посмотреть, встав напротив него. Ну, как окошко. Просто отверстие, без намека на остекление. Так что при желании еще и голову можно высунуть для лучшего обзора. При нужде его можно закрыть ставни изнутри. Да и за окном тем, похоже, наступил вечер. Или просто установилась пасмурная погода из-за темных грозовых туч, затянувших все небо. Или все вместе, пробормотал он. Пожалуй, что пасмурный вечер. — Почему такой вывод? Ну так пахло сыростью и свежестью, как бывает после дождя. А после дождя облачный покров все-таки, как правило, хоть частично, но рассеивается. — Так это что, я минимум сутки тут валяюсь? Дошла до него ситуация. Глаза адаптировались к сумруку, и Василий, еще раз обведя взором вокруг, наконец смог определить, что помещение довольно большое, квадратов на двадцать, п р я м о у г о л ь н а я Стены бревенчатые, но с л у ж е н н ы е не классическим срубом, а стоят вертикально, вкопанные в землю. Вдоль стен широкие лавки, под которыми стоят плетеные корзины и ящики-сундуки. При этом он сам почему-то лежит не на одной из них, а по центру, на, по всей видимости, столе. Было не слишком мягко. Матрац тонкий. по ощущению, набит травой вперемешку с шерстью. На нем шкура, на которой он, собственно, и возлегал, и укрыт шкурой же, неясного происхождения. Не то овчина, не то медвежья, не то еще какая. По углам помещения на небольших полочках находились глиняные лампадки, а-ля лампа Аладдина. Справа от двери увидел очаг из камня-плетника, примерно полметра на метр, и полметра высотой. Без трубы, а значит, отопление шло по-черному. Так что окошко это, надо думать, выполняло роль дымохода. Потолок отсутствовал. Вместо него сразу виднелась сильно закопченная, пологая двускатная крыша из жердей. Взгляд продолжил скользить по третьему кругу, отмечая все новые детали. На стенах висят связки различных трав, какие-то веревки. На полках стояло множество глиняных горшков самых разных форм и размеров. Все изрядно подкопченные, а значит, ими регулярно пользовались, ставя на огонь и что-то в них готовя, и не факт, что еду. Имелись чистые кувшинчики. Запах в помещении стоял не самый приятный, ну или скорее непривычный. Это, конечно же, запах застарелого дыма. Его разбавляли флюиды свежего гербария, еще не успевшего прокоптиться. Дальше нос учуял что-то прокисшее. К этому запаху добавлялся аромат мочевины и чего-то еще. Василий постарался отрешиться от запахов. Сейчас это не самое важное. Важно совсем другое. Где это я? Все говорило в пользу того, что в доме, или даже скорее полуземлянке, «Знахаря!» «Мрак! Это каким же надо быть апологетом староверчества, чтобы вот в такой исконно-посконной старине жить?» «Но что-то я не слышал о таких сектантах в наших краях». «Так что мысль о староверах он отбросил сразу. Они обитают где-то далеко за Уралом, тем более такие упоротые на старине. Может, реконструкторы?» «Это было уже реальнее». старославянское или викинги. Орлов и сам не являлся новичком реконструкторского движения, причем стоял у самых его истоков, еще в СССР. В конце 80-х, в начале 90-х стало популярно индейское движение, в котором состояли еще его родители, то есть одевались как индейцы, делали украшения своими руками, даже национальную индейскую избу собирали, фигвам называется. Это уже потом пошли все эти викинги с рыцарями, римские легионеры, а также наполеоновская тема, ну и, конечно, Вторая мировая. Василий по инерции везде успел поучаствовать, даже на слеты толкиенистов пару раз заносило, с этими эльфами и гномами, пока движения не встали окончательно на коммерческие рельсы, а, как известно, куда приходят деньги, оттуда уходит душа. Ну и просто из возраста вышел, хотя таких старичков, как он, там хватало с избытком. Не понял. Его, как говорится, начали терзать смутные сомнения. Во-первых, острота зрения. К своим сорока оно у него было не ахти. Приходилось уже носить очки, чтобы видеть вдали. Сейчас же со зрением не было никаких проблем. Несмотря на сумерки, он видел все ясно и четко. а, во-вторых, ощущение во рту. Не поганый привкус, имевший место быть, а именно тактильные чувства. В общем, язык давал четко понять, что у него идеально ровный прикус, словно после хорошей такой работы дантиста с установкой фарфоровой голливудской улыбки. А ведь имелись в этом плане проблемы. В общем, неровные у него были зубы. Орлов, осознав неправильность, быстро проверил остальные зубы кончиком языка. И он подтвердил, что зубы определенно не его, ни одной пломбы. Рефлекторно дернул рукой, но до рта, чтобы проверить уже все пальцами, не донес. Рука принадлежала явно не ему. Эта рука была крепкая, грубая и натруженная. о чем свидетельствовали специфические мозолистые уплотнения на коже. Его собственные руки были куда как аристократичнее, то бишь классические длани офисного планктона, что только и делали, как отбивали пальцами кнопки на клавиатуре, да иногда брали ручку, чтобы поставить подпись. Посмотрел на вторую руку, зачем-то сравнил их между собой. Затем пропальпировал лицо. Хотя это было лишним, ибо на ощупь он и свое бы лицо не опознал. Хотя это тоже подтвердило пришедший ему в голову вывод, так как бороды он не носил, а сейчас она имела место быть, и волосы до плеч при его-то коротком ежике. — Опа-на! Приплыли! — тягучо проползла тяжелая мысль. — Я попал! Мечты, что называется, сбываются. Горько и даже несколько истерично подумал Орлов. — Хотел попасть в прошлое? Ну так ты попал. Ну а то, что хотел в собственное детство и в своем теле очутиться, а в итоге улетел несколько дальше по времени и в чужую тушку угодил, ну так что ж, накладочка вышла у мироздания, бывает. Василий закрыл глаза и глубоко задышал, пытаясь унять дрожь, что начала колотить его тело. Шок! от него никуда не деться. Оставалось только радоваться, что лежит в доме полуземлянки в одиночестве, и еще никто не зашел внутрь и не заметил, что он очнулся. Василию требовалось некоторое время для принятия самого факта попадания, ну и как-то сориентироваться в ситуации, выстроить какую-то линию поведения. С последним было хуже всего, ведь он ничего не знал о р е ц и п и е н т е Какого-то присутствия хозяина тела он тоже не ощущал. Не была доступна и память р е ц и п и е н т а но ему очень хотелось верить, что это все же временно, и доступ к информации он все же получит, потому как без инфы ему кирдык. О том, чтобы признаться, что он вселенец из будущего, даже м ы с л ь у Орлова не в о з н и к л а Ничего хорошего его в таком случае не ждало. На костре, может, и не сожгут, хотя совсем не факт, все зависит от эпохи, н у и на свободе не оставят, запрут в монастыре на хлебе и воде, и начнут изгонять беса, а уж какими методами, так это даже лучше не знать. Василий пошарил у себя, теперь уже у себя, на груди, и нащупал нечто на шее, но по форме явно не крестик, кружок, типа монетка. — Ага, все-таки времена викингов. В руке болтался оберег, выполненный из темного металла, пока не ясно какого. Он его узнал сразу, все-таки в теме, а именно знак Перуна в виде руны «П». На другой стороне медальона находился знак Секира Перуна. — Отыгрывать беспамятного? — лихорадочно размышлял он. — А с чего бы я эту память вдруг потерял? Голова вроде целая, значит, никто мне по т ы к о в к и не засветил. Вариант был крайне слабым, еще и потому, что если бы р е ц и п и е н т реально потерял память, то говорить он все равно стал бы как раньше, или вообще превратился бы в немого, да еще пускающего слюни дурачка, а орлов местного наречия не разумеет. Разве что еще и немым до кучи прикинуться, да язык со временем выучить. Благо, у меня с этим проблем не возникнет. Пара месяцев, и буду записным аборигеном. Мелькнула дополнительная спасительная идея. Нет, это вообще уже ни в какие ворота не лезет. Окончательно запишут в помешанные, и тогда придется валить из родных мест, далеко и быстро. Все бы ничего, но, не имея никого за спиной, по жизни ничего не добиться. Ни в мои времена, ни тем более сейчас. А сейчас, судя по всему, у меня неплохой стартовый капитал, даже если я простой воин. Глупо его потерять и все начинать с нуля. Так что даже с памятью нужно извратиться, но вывернуться. — Стоп, без паники, — сказал он себе. — Попробуем кое-что из ментальных техник. Авось поможет. Орлов, усилием воли подавив в себе стремительно прогрессирующую душевную сумятицу, Вспомнил о самогипнозе, что его по жизни раньше хорошо выручал. — И что в конечном итоге закинул меня сюда, — пробурчал он мысленно. Хотя без этого долбанного круга, да еще в сочетании с северным сиянием, явно не обошлось. Василий невольно задумался о том, что можно попытаться вернуться. — Если есть куда, — резонно засомневался он в такой возможности. Вдруг я там умер. В лучшем случае попаду в другое тело. Вот только кто сказал, что следующий вариант окажется лучше нынешнего. Это тело хоть молодое, здоровое и сильное. А могу попасть в дряхлого калеку старика-шамана, да еще в более глубокую эпоху, в каменный век, в какого-нибудь неандера. Оно мне надо? Оно мне сто раз не надо. Разве что совсем припрет. в ы б р о с и в лишние мысли из головы, Василий начал мысленно зачитывать мантру, впадая в состояние отрешения, но с фиксацией задания на раскрытие памяти тела. Несмотря на в с е с ним произошедшее, а также тревожную окружающую обстановку из-за опасения, что его в любой момент могут попроведать и сбить с настроя, самогипнозу Орлова на удивление п о л у ч и л с я как по маслу. Так легко и быстро как в прежней жизни не всегда получалось даже в идеальных условиях и внешних вспомогательных факторах. Специальная музыка и медиатор-концентратор, в качестве которого у гипнотизеров выступает какой-то предмет, на котором концентрируется внимание жертвы. — Кто я? Чье тело занял? — вопрошал себя Василий Орлов на каком-то ином слое сознания. В голове что-то забрежило, заворочилось, как бывает, когда пытаешься вспомнить что-то давно забытое, ухватывая ассоциативные ниточки. А в следующий момент в голове словно взорвалась сверхновая, и вместе со вспышкой всепоглощающей боли ответ был получен, причем в полном объеме.